Дерри и Лин пратчет The Sea and Little Fishes Плоскомирье это планета диск, которую держит на спинах четыре слона, стоящие на панцире огромной черепахи, вечно плывущие сквозь космические просторы. Используя в качестве отправной точки эту классическую концепцию, пратчет весело и язвительно открывает стрельбу по многочисленным мишеням. Шекспир, теория креационизма, героическая фэнтези и так далее и тому подобное. И ради сбора исходного материала смело вторгается в столь отдаленные царства, как Древний Египет, Империя ацтеков и Италия эпохи возрождения. Когда Пратчет не создает сатирические исторические периоды или культуры, он сосредоточивает основное действие возле анг выдуманного города, который представляет собой сплав Флоренции эпохи возрождения, Викторианского Лондона и Нью-Йорка наших дней. В книгах Пратчета жанр фэнтези использован в качестве ярмарочного кривого зеркала, где в искаженном на узнаваемом виде отражаются заботы и тревоги 20-го столетия. Романы можно приблизительно разделить на три группы: главные герои цикла, посвященного Рансвинду, цвет волшебства, безумная звезда, посох и шляпа, Эрик, интересные времена, трусоватый или очень рассудительный горе-волшебник, постоянно пытающийся избежать одной опасности лишь для того, чтобы угодить в другой стократ худший переплет. Однако, как бы жизнь ни била Ринсвинда, он неизменно умудряется выйти из передряг победителем и восстановить в мире диска некое подобие порядка, как его там понимают. Главный объект сатиры, прочитав в этом цикле романов, героическое фэнтези со всеми ее штампами, троллями, чародеями и прочей подобной фауной. Так, например, «Посох и шляпа» — это пародия на лавкрафтовские запредельные миры, населенные демонами, а Эрик — насмешливый перепев фаустианской темы «Договора с дьяволом». В серии романов, посвященных Бабане Громсхмурри, творцы заклинаний, вещи и сестрицы, ведьмы переходят границы, хозяева, Машкерат впервые появляется один из самых популярных персонажей всех циклов «Ведьма» с железным характером, стальными моральными устоями и железобетонной гордостью. Бабаня Громсхмурри умеет совладать с любой ситуацией. Подобно герою вестернов, она формально отрицательный герой, творящий добро. В основу мошки Рада ложится призрак оперы, а над сном в летнюю ночь посмеиваются хозяева, где вместо деликатных и благовоспитанных фейри Шекспира появляются высокомерные, недобрые эльфы кельтского фольклора. Четыре истории, составляющие цикл о смерти «Мор, ученик смерти», «Жнец», «Соул, музыка души», «Дед кабан» повествуют об испытаниях, выпадающих на долю смерти, убийственно серьезного духа, который втайне питает слабость к роду человеческому и вызывает подлинную жалость своей неспособностью понять этих самых людей. В «Ученике смерти» смерть уходит в отпуск, перепоручая дела своему еще более мягкосердечному ученику. «Жнец» рассказывает о том, как смерть временно становится смертным и на собственном опыте познает, что такое человечность. Романы о городской страже «Стража-стража» при исполнении «Глиняные ноги» сочетают элементы фэнтези с элементами полицейских детективных романов, что дает замечательный живой результат. «Стража-стража», грубоватый, но честный ангморковский «Ночной дозор» сражается с драконом, который задумал убить городского голову Патриция и посадить на его место нового правителя марионетку. Герои при исполнении выслеживают озверевшего серийного убийцу, завладевшего единственным в ружьем, сконструированным местным Леонардо да Винчи. Стоящий особняком роман «Пирамиды» привносит элементы современного мышления в Египет фараонов. Живые картинки с помощью набора инструментов плоскомерии исследуют подлинную мадюкину. кино. Малые боги позволяют с мрачноватым юмором взглянуть на возвышение религии, единственные истины которая та, что мир диска не плоский, а сферический. «В море и рыбках» Прачет предлагает вниманию читателей новые приключения бабани Громс Кмури. Натуру чрезвычайно азартные уверены, что второе место равносильно проигрыш. Море и рыбки. Неприятности начались и не в первый раз с яблока. На белом без единого пятнышка столе бабани гром с хмурь, и их лежал целый кулек красных и круглых, блестящих и сочных. Зная они, что их ждет они бы затикали как бомбы. Бери все! Старый гопхутор сказал, что даст мне еще сколько угодно. Маманя Ок искосу глянул на свою подругу ведьму. Колцные, чуток сморщенные, но лежать могут хоть сколько. «Он назвал яблоко в твою честь?» Каждое слово Бабани прожигало воздух, как капля кислоты. «За мои румяные щечки», — пояснила маманя Ок. «А еще в том году я вылечила ему ногу, когда он сверзился с лестницы, и составила притирание для лысины». «Не это помогло твое притирание», — заметила Бабаня. «И ходит он в таком парике, что живому человеку напялить просто грех». «Зато ему было приятно, что я о нем забочусь». Бабаня гром с не сводила глаз с кулька. В горах, где лето жарко и холодные, фрукты и овощи всегда росли на славу. Перси же хутор, первейший огородник, как никто другой умел с помощью кисточки из верблюжьей шерсти устроить садовым растениям разнузданные любовные забавы. «Он свои яблоньки по всей округе продает», — продолжала маманя ок. «Чудно, как подумаешь, что в скорости маманю ок испробует тысяча народу». «Еще тысяча!» — едко вставила бабаня. Бурная юность мамани была для нее открытой книгой В невзрачной, впрочем, обложки. Ну, спасибо тебе, Эсме Маманя ок, на миг пригодрюнилась И вдруг с притворной жалостью охнула Эсме, это тебе не как завидно Мне? Завидно? Чего бы? Подумаешь, яблоко, велика важность Вот я и думаю Это ведь он просто, чтобы польстить старухи, Сказала мамане Ну, а как у тебя дела? Хорошо, просто замечательно Дров на зиму запасла сколько надо? Почти. Славненько! притянула маманя, славненько. Они посидели молча. На подоконнике, стремясь вырваться на сентябрьское солнышко, тихо колотилась бабочка, разбуженная не осенним теплом. А картошку-то выкопала уже? спросила маманя. Да. У нас в этот раз богатый урожай. Это хорошо. А бабы засолила? Да. Небо ждешь, не дождешься испытаний на той неделе. Да. Готовишься? Нет. Мама не почудилась, что, несмотря на яркое солнце, в углах комнаты сгустились тени. Сам воздух потемнел. Домишки ведьм со временем становятся очень чувствительны к переменам настроения своих обитательниц. Но мама не вняла предупреждению. Дураки неудержимо несутся навстречу неприятностям, но в сравнении со старушками, которым уже нечего терять, они просто ползут, как улитки. Придешь в воскресенье обедать? «А что будет?» «Свинина с яблочной подливкой?» «Да». «Нет», — отрезала бабаня. За спиной у мамани послышался скрип. Дверь распахнулась. «Настежь!» Обычный человек, чуждый чародейство, непременно нашел бы этому разумное объяснение. Просто сквозняк. И маманя «Ог!» вполне могла бы с этим согласиться, если бы не два очевидных для нее вопроса, почему сквозняк это сделал и как ему удалось откинуть крючок». Ну, пора мне Заболталась Она проворно поднялась В это время года вечно дел по горло, верно? Да Так, я пошла? До свидания Маманя заспешила по дорожке вдоль от дома Сквозняк захлопнул за ней дверь Ей пришло в голову, что, пожалуй, она малость переусердствовала Но только малость Жизнь ведьмы, есть такое мнение, нехороша тем, что приходится хоронить себя в деревенской глуши. Впрочем, маманю это не удручало. В деревенской глуши было все, чего она могла пожелать, хотя в юности она пару раз жаловалась на нехватку мужчин. Побывать в дальних краях любопытно, но если говорить серьезно, кому они нужны. Там, конечно, незнакомые выпивка, и хардж диковины, но вообще-то на чужбину хорошо съездить по делам, чтобы после вернуться домой туда, где настоящая жизнь. Маманя Ок прекрасно чувствовала себя в маленькой деревушке. Само собой размышляла она, пересекая лужайку вид из за кошку у Эсми не тот. Сама Маманя жила в поселке, а вот за окнами бабани открывались леса равнинные приволья до самой дуги плоскомирского горизонта. Зрелище, от которого, по мнению Мамани, запросто можно спять. В свое время ей объяснили, мир круглый и плоский летит сквозь просторы Вселенной на спинах четырех слонов, стоящих на панцире черепахи, и незачем выискивать в этом смысл. Происходило все упомянутое где-то там, с равнодушного благословения Мамани. Глобальные вопросы не занимали ее с тех пор, покуда у нее сохранялся личный мирок радиусом 10 миль, который она носила с собой. Но Эсме гром схмуре, такое крохотное царство не устраивало. Она была из других ведьм. Мама не считала своим священным долгом не давать Бабане Грумсмуре заскучать. «Яблоки, если разобраться, мелочь, ничтожная шпилька, но Эсми непременно требовалось что-нибудь эдакое, чтобы всякий день чувствовать жизнь проходит не зря. И если это что-нибудь зависть и досада, пусть так. Теперь бабани придумает мелкую месть, пустяшное унижение, о котором будут знать лишь они с маманей, и утешится». Мама не отлично знала, что способна поладить с подругой, когда не в духе. Другое дело, если бабаню гром с одолеет скука. От скуки ведьма способна на все. Расхожее выражение «каждый развлекается, как умеет» звучит так, словно это умение сродни некой добродетели. Возможно... Однако нет хуже, чем когда ведьма заскучает и примется сама себя развлекать, ибо есть люди, у которых на редкость превратные представления о веселье. А такой могущественной ведьмы, как Эсме, здешние горы, без сомнения, не видели уже много поколений. Впрочем, близились испытания. А это всегда на несколько недель приводило Эсме гром в порядок. Она кидалась в бой, как форель на блесну. Маманя Ок всякий раз с нетерпением ждала испытаний ведьм. Прекрасный отдых на открытом воздухе плюс большой костер. Слыханные ли дело испытания ведьм без хорошего заключительного костра? А после можно печь в зале картошку. День плавно перетек в вечер. Из углов, из-под столов и табуреток выползли тени и слились в одну большую тень. Тьма беспрепятственно окутывала бабаню, которая тихо покачивалась в кресле. Лицо бабани выражало глубокую сосредоточенность. Дрова в камине догорели и превратились в угольки, которые гасли один за другим. Мрак сгущался... На каминные полки тикали старые часы. Некоторое время тишину нарушали только эти звуки. Потом послышался слабый шорох. Бумажный кулек на столе шевельнулся и медленно скукожился, точно сдувшийся воздушный шар. В неподвижном воздухе разлился тяжелый запах гнили. Чуть погодя, выполз первый червяк. Маня Ок вернулась домой и наполняла пивом большую кружку, когда в дверь постучали. Она со вздохом поставила кувшин и пошла открывать. «Кого я вижу? Как это вас занесло в наши края, да еще в такой холод и поздноту?» И маманя попятилась в комнату, отступая перед тремя ведьмами. Все гости были в черных плащах и остроконечных шляпах, как полагается ведьмам. Зато именно поэтому их было легче отличить одну от другой. Ничто так не подчеркивает индивидуальность, как униформа. Здесь подвернем, там подколем. И вот вам мелочи, которые тем заметнее, чем очевиднее единообразие. Взять, к примеру, Кумубивис. Шляпа у нее с очень плоскими полями и такой острой верхушкой, что ее хоть в ушах ковыряй. Кумубивис маманя любила. Так хоть и была чересчур грамотная, порой ученость из нее так и перла, зато сама чинила себе башмаки и нюхала табака. Это, по скромному мнению мамаши ок, был первый признак нашего человека. В одежде бабуси Развейли наблюдался определенный беспорядок. Словно сетчатка бабусиного внутреннего ока отслоилась, и старушка жила сразу в нескольких временах. Когда тронется умом обычный человек добра, не жди, но куда страшнее, если упомянутый ум, обращен к сверхъестественному. Оставалось только надеяться, что бабуся развеяли всего лишь путает, куда надевать нижнее белье под платье или поверх него. Увы, бабуся развеяли сдавала все сильнее. Ее стук в дверь иногда раздавался за несколько часов до появления самой бабуси, а следы на дорожке возникали несколько дней спустя. При виде третьей ведьмы сердце у мама не ушло в пятки. Но не от того, что и Макрица была дурной женщиной. Совсем напротив, она слыла дамы достойной, порядочной, любезной и доброй, по крайней мере, к миролюбивым животным и не слишком чумазым ребятишкам. И всегда была готова оказать ближнему добрую услугу. Беда в том, что при этом Летиция руководствовалась единственно своими представлениями о благе этого ближнего и с ним самим не советовалась. Итог был печален. Все получалось шиворот на выворот. Вдобавок Летиция была замужем не ничего не имела против замужних ведьм. Правила этого, в общем, не запрещали. Она и сама сменила множество мужей, даже троих законных. Но у почтенного макрицы, отставного колдуна, водилось чертовски много золота, и не подозревала, что летится и занимается колдовством, от нечего делать, как иные светские дамы вышивают подушечки для преклонения колен в церкви или навещают бедняков. Так у госпожи макрицы были деньги. У мамани не было ни гроша, и поэтому она заочно недолюбливала всех, у кого они есть. На Летиции был такой шикарный черный бархатный плащ, что, казалось бы, то в окружающем мире вырезали дыру. У мамани такого плаща не было. Никакие шикарные бархатные плащи ей даром не нужны были. Она за роскошью не гналась и не понимала, чего бы и другим не жить скромнее. «Здравствуй, Гита! Как делишки?» — сказала кума Бивис. не вынула изо рта курительную трубку. «Лучше не бывает. Заходите». «Льет, как из ведра! Ужас!» – пожаловалась бабуся развеяли. Маманя посмотрела на небо. Небо было морозное, сизолиловое, но там, где блуждала бабуся на душа, наверняка шел дождь. «Так входите, обсушитесь!» – добродушно предложила маманя. «И пусть наша встреча пройдет под счастливой звездой!» – изрекла Летиция. Маманя, понимающе кивнула. «Летиция всегда выражалась так, точно книга, по которой она училась колдовству, была написана не слишком дыровитым в художественном отношении автором и поддакнула. А вот-вот!» Под журчание вежливой беседы Маманя приготовила чай со сдобными лепешками. Потом кума Бивис с тоном, недвусмысленно обозначающим начало официальной части, объявила «Маманя, мы здесь в качестве комитета испытаний». «Да ну!» Нет, как правило, организовывать берутся те, у кого достаточно времени и желания бегать и суетиться. И опять-таки, если не кривить душой миру, нужны те, кто бегает и суетится. Я полагаю, ты примешь участие. Ну да. Исполню свой маленький номер. Мама не покосилась на летицию. Та улыбалась, и эта улыбка мама не очень понравилась. В этом году много желающих, продолжала кума. В последнее время от девчонок отбоя нет. «Ищут парней!» — фыркнула Летиция. Маманя промолчала. По ее мнению, приворот был отличным применением колдовства, в некотором смысле одним из фундаментальных его проявлений. «Вот и славно!» — сказала она. «Все хорошо, много народу, но...» «Прошу прощения!» — удивилась Летиция. «Я сказала «но!» — пояснила маманя. «Кто-то ведь должен сказать «но!» Верно, наша маленькая беседа подходит к большому «но!» Вот я его и говорю. Она знала, что самым возмутительным образом нарушает протокол. Полагалось еще минут семь болтать о пустяках, прежде чем приступать к делу, но присутствие Летиции действовала Мамане на нервы. «Это насчет Эсме Громс Мури», — сказала Кума Бивис. «Но», — без удивления откликнулась маманя. — «я думаю, она тоже будет участвовать. Не припомню, чтобы хоть раз обошлось без нее». Летиция вздохнула. «Я думаю, вы не могли бы вы уговорить ее в этом году воздержаться». Маманя оторопела. Уговорить? переспросила она. Ну, разве что, топором? Колдуньи дружно выпрямились на стульях. Понимаешь, слегка смущаясь, начала кума. Честно говоря, госпожа Ок, вмешалась летится. Очень трудно найти желающих выступить, когда известно, что будет барышня гром Она всегда выигрывает. Ну да, согласилась маманя. Это ведь состязание. «Но она всегда выигрывает!» «Ну и что?» «В других состязаниях, — сказала Летиция, — одному и тому же участнику позволено занимать первое место лишь три года подряд, а затем он на некоторое время отстраняется от участия». «Да, но мы-то ведьмы, — напомнила маманя. У нас свои правила». «Это как же?» «Их нету». Летиция разгладила юбку. «Пожалуй, пора их придумать». «Ага, — хмыкнула маманя. И вы собрались пойти и сказать Эсме об этом?» «Ты тоже кума?» Кума Бивис отвела взгляд. Бабуся Развейли пристально всматривалась куда-то в прошлую неделю. «Насколько я понимаю, барышня громс очень гордая женщина», — сказала Летиция. Маманя Ок снова пыхнула трубкой. «Это все равно, что сказать море полно воды». Гости на минуту примолкли. «Ценное замечание», — первый нарушила тишину Летиция, «но я не вполне понимаю его смысл». Если в море нет воды, это не море, пояснила маманя Ок, а всего-навсего здоровущая яма в земле. С Эсми штука в том, что. Маманя шумно затянулась. Она сама гордость, понимаете? Они просто гордая женщина. Ну так может ей полезно научиться быть чуточку скромнее? чего это, она будет скромничать, скинулась маманя. Но летиться и подобно многим людям, которые снаружи мягкие, как персик, внутри имела твердую косточку и без боя не сдавалось. У этой особы, несомненно, природный дар. И поверьте, ей бы следовало благодарить. Тут маманя Ок бросила слушать. У этой особы. Вот значит как. Какое ремесло не возьми, везде одно и то же. Рано или поздно кого-нибудь осеняет. Необходима организация. И будьте уверены, организаторами станут не те, кто, по общему мнению, достиг вершин мастерства.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 «Вот я, к примеру», — подала она голос, Даровита от природы. У нас огов колдовство в крови. Мне чары на сладь всегда было расплюнуть. А Эсме... Шаш, капелька способностей ей досталось Это верно, но очень даже небольшая. Пока заклятие наложит семь потов, сойдет с бедняжки, она просто работала, как проклятая. И теперь вы хотите сказать «завязывай, родная?» «Вообще-то мы надеялись, что это скажете вы», — призналась Летиция. Маманя открыла рот, чтобы выпустить на волю пару-тройку крепких словечек, но передумала. Вот что решила она. Скажите ей сами. Завтра. А я приду ее поддержать. Когда ведьмы появились на дорожке, бабаня гром с хмури собирала травы. Обычные травы, используемые поварами или знахарями, считаются простыми. Травы бабани простыми не были. Они были либо сложными, либо никакими. И всякими легкомысленными штучками, вроде миленьких корзиночек и изящных ножниц, тут не пахло. Бабаня пользовалась ножом и стулом, который держала перед собой, и кожаной шляпой, перчатками и передником в качестве второй линии обороны. Даже она не знала родины некоторых трав. Корешки и семена продавались и обменивались по своему свету, а может, и за его пределами. У одних растения цветки поворачивались вслед прохожему, другие выстреливали шипами и колючками в пролетающих птиц, а третьи приходилось подвязывать колышком не для того, чтобы не полегли, а для того, чтобы на следующий день найти их на прежнем месте. Маманя Ог, которая отродясь не выращивала никаких трав, кроме тех, которые можно курить или бросить в куриный бульон, услышала, как бабаня бурчит себе под нос. «Так-так, паршивцы...» «Доброе утро, барышня хмури громко сказала Летиция. Бабаня гром с замерла, потом очень осторожно опустила стул и обернулась. «Не барышня, а хозяйка!» — поправила она. «Ну, неважно!» — безмятежно откликнулась Летиция. «Надеюсь, у вас все хорошо!» «Было до этой минуты!» — ответила Бабаня и вялым кивком указала на трех ведьм. Воцарилась звонкая тишина, которая повергла маманю о в смятение. Где же предписанные ритуалом приглашений на чашечку чего-нибудь? Какая невоспитанность томить людей на улице? Почти, хоть и не совсем такая же, как называть пожилую незамужнюю ведьму барышней. А вы насчет испытаний», — сказала бабаня. Летиция едва не лишилась чувств. «Откуда?» «Так ведь вы типичный комитет». Тут и гадать нечего, ответила баба, не стаскивая перчатки. Раньше мы обходились без всяких комитетов. Слух пойдет, все и соберется. А теперь вот, пожалуйста, кто-то берется все устроить. На миг лицо Бабани отразило ожесточенную внутреннюю борьбу, после чего она небрежно завершила тираду. Чай не греется, ступайте в дом. Мама не успокоилась. В конце концов, возможно, существуют обычаи, которыми не может пренебречь даже бабани гром с хмуря. Даже злейшего врага непременно приглашают в дом и поют чаем с пирожками. Честно говоря, чем злее враг, тем лучше бывают чайные сервисы, вкуснее пирожки. После можешь крыть недруга последними словами, но покуда он под твоим кровом, корми его до отвала. Темные глазки мама не приметили, что кухонный стол еще не просох после мытья. Когда чай был разлит по чашкам, а обмен любезностями по крайней мере со стороны летицы бабаня встречала их молчанием завершён, самозванная председательница устроилась на стуле поудобнее и начала. В этом году испытания вызвали большой интерес. Барышня, э, хозяйка схмури. это хорошо. «Сказать по правде, создается впечатление, что ремесло ведьмы в бараньих вершинах переживает своего рода возрождение». «Чего? Возрождение? Ага. Это дает молодым женщинам прекрасную возможность проявить себя, вы не думаете?» Маманя знавала ни одну мастерицу срезать собеседника острым словом, но бабаня гром с и умела убийственно внимать. Ей достаточно было услышать что-нибудь, чтобы это прозвучало глупо. «У вас хорошая шляпа», — заметила бабаня. «Бархат, верно. Видать, пошив не местный». Летиция потрогала поля и деликатно усмехнулась. «Это от Кикимора Болотти из Ангмарпорка». «Как? Готовую купили?» Маманя Ок поглядела в угол комнаты, где на подставке высился обшарпанный деревянный конус. К нему были пришпилены куски черного калинкора и ивовые прутья, каркас бабаниной весенней шляпы. «Шила на заказ», — ответила Летиция. «А булавки какие?» — продолжала бабаня. «И полумесяцы, и коты, и...» «Эсми, у тебя же у самой есть брошка полумесяц, забыла?» — вмешалась маманя ок, решив, что пришла пора дать предупредительный выстрел. Когда на бабаню накатывало желание язвить, она много чего могла наговорить ведьме про ее украшения. «Верно, Гита, у меня есть брошка полумесяц. И держу я ее исключительно ради формы. Полумесяцем очень удобно закалывать плащ». Но этим я ни на что не намекаю. Между прочим, ты меня перебила как раз, когда я собиралась похвалить госпожу Макрицу за отличный подбор булавок. Совсем как у ведьмы. Маманя, резко развернувшись всем корпусом, точно болельщица на теннисном матче, воззрелась на Летицию, желая узнать, поразила ли цель отравленная стрела. Но Летиция самым натуральным образом улыбалась. «Есть. Есть все-таки люди, которым и десятифунтовым молотом не вобьешь в башку очевидное». «Кстати, о ведьмах», — сказала Летиция в манере прирожденной председательницы, переводя разговор в нужное русло. «Я подумала, что стоило бы обсудить с вами ваше участие в испытаниях». «Но...» «Вам, э, вам не кажется, что побеждать из года в год несправедливо по отношению к остальным?» Бабаня гром с хмурой задумчиво осмотрела пол, потом потолок... «Нет, — наконец, — сказала она, — я лучше их». А вам не кажется, что это отбивает у других участниц охоту состязаться?» Вновь последовал внимательный обзор пола и потолка. «Нет, — сказала бабаня, — но все с самого начала знают, что первого места им не видать. Я тоже». «Да нет же, вы наверняка...» «Я имела в виду, я тоже с самого начала знаю, что первого места им не видать», уничтожающим тоном перебила бабаня. «А надо им браться за дело с уверенностью, что победы не видать мне!» «Нечего удивляться проигрышу, если не умеешь верно настроиться!» «Но это охлаждает их пыл!» Бабаня, казалось, была искренне удивлена. «А что им мешает бороться за второе место?» «Летиция не сдавалась!» «Вот в чем мы надеемся убедить вас, Эсме. Примите почетную отставку. Вы вполне могли бы произнести небольшое напутственное слово, вручить приз и, и пожалуй, даже э, войти в состав судейской коллегии». «А будут судьи?» – удивилась бабаня. «У нас никогда не было судей. Просто все знали, кто победитель». «Ага», – подтвердила маманя. Ей вспомнились сцены в финалах одного или двух испытаний. Когда побеждала Бабаня гром с хмурь, всем это было ясно как день истинная правда. «Это был бы очень красивый жест», — продолжала Летиция. «Кто решил, что должны быть судьи?» — поинтересовалась Бабаня. «Э, комитет. То есть, ну, у нас собралось несколько человек, дабы не пускать на самотек». «А, понятно», — кивнула Бабаня. «А флажки?» «Простите». Вы, конечно, развесите гирлянды таких маленьких флажков И, может быть, организуете продажу каких-нибудь яблок на палочках Разумеется, мы по мере сил украсим Хорошо, не забудьте про костер Ну, если все пройдет славненько и гладенько Ага, что ж... «Все пройдет очень славненько и очень гладенько», — пообещала Бабаня. Госпожа Макрица не сумела подавить вздох облегчения. «Значит, все замечательно устроилось», — сказала она. «Разве?» — спросила Бабаня. «Мне казалось, мы договорились, что...» «Да что вы!» «Неужто?» — Бабаня выхватила из очага кочергу и яростно ткнула ею в огонь. «Я еще подумаю». «Хозяйка гром с Могу я пойти на откровенность?» – спросил у Летиция. Кочерга замерла на полдороги. «Но...» «Видите ли, времена меняются. По-моему, теперь я поняла, от чего вам кажется бы ты непременно нужно быть властной и суровой. Но поверьте мне, если я скажу вам по-дружески, вам станет гораздо легче, если вы капельку смягчитесь и постараетесь держаться чуточку любезнее. Вот как присутствующая здесь наша сестра Гита...» Улыбка мамани окаменела и превратилась в маску. Летиция как будто бы не заметила этого. «Похоже, все ведьмы на 50 миль в округе трепещут перед вами», — продолжала она. «И надо признать, вы обладаете многими ценными умениями, но чтобы быть ведьмой, в наши дни вовсе не обязательно притворяться старой излючки и пугать людей. Я говорю вам это как друг». «Будете проходить мимо? Заглядывайте», — обрала ее бабаня. Это был знак». Маманя, ок, торопливо поднялась. «Я полагала, мы обсудим», — Заортачилась Летиция. «Я провожу вас до дороги», — поспешно вызвалась Маманя, выволакивая товарок из-за стола. «Гита!» — резко окликнула Бабани, когда компания уже была у дверей. «Да, Эсми!» «Ты потом вернешься». «Да, Эсми!» И Маманя кинулась догонять троицу, уже шагавшую по дорожке. Походку летицы мама не определила для себя как решительную. Неверно было бы судить о госпоже Макрица по пухлым щечкам, стрепанным волосам и дурацкой привычке выплескивать ладошками во время беседы. В конце концов, ведьма есть ведьма. Поскреби любую и, и окажешься нос к носу с ведьмой, которую только что поскреб. Несимпатичная особа, проворковала Летиция. Но это было воркование крупной хищной птицы. «Вот тут вы попали в точку», — согласилась маманя. «Только пора щелкнуть ее по носу». «Ну, она ужасно с вами обращается, госпожа Ок. Безобразно грубо. Замужней женщины таких зрелых лет». На мгновение зрачки мамани сузились. «Такой уж у нее характер», — сказала она. «На мой взгляд, мелочный и гадкий». «Ну да», — просто откликнулась маманя. «Так часто бывает. Но послушайте, вы...» «Гита, подкинешь чего-нибудь для буфета?» — быстро вмешалась в мобилиз. «Что ж, пожалуй, пожертвую пару бутылок», — ответила маманя, теряя запал. «О, домашнее вино оживилось Летиция. Славненько». «Ну да, вроде того». «Ну вот уже и дорога спохватилась маманя». «Я только... я только заскочу обратно скажу спокойной ночи». «Как вы вокруг нее пляшете!» «Вы знаете, это просто унизительно поджала губы Летиция». «Да». Что поделаешь? Такая уж я привязчивая. Доброй ночи. Когда мама не вернулась в избушку, бабаня, гром с хмуря стояла посреди кухни, скрестив руки на груди, и лицо ее напоминало неприбранную постель. Одна нога выстукивала дробь. Сама выскочила за колдуна, фыркнула бабаня, и во ее подруга приступила порог. Не говори мне, что ничего такого в этом нет. «Ну ты же знаешь, колдунам можно жениться. Сдай посох и шляпу, и женись на здоровье. Нет такого закона, чтобы колдуну жить холостяком, если он бросил колдовство. А иначе считается, что они женаты на своем ремесле». «Да уж, быть ее мужем, работенка, не из легких». Бабаня скривила губы в кислой усмешке. «Много нынче намариновала?» спросила маманя по ассоциации со словом «уксус», только что пришедшим ей в голову. «Весь слог мушка попортила». «Жалко, ты любишь лук». «Даже мушкам нужно есть», — философски заметила бабаня. Она бросила сердитый взгляд на дверь. «Славненько!» «У нее в нужнике на крышке вязаный чехол», — сообщила маманя. «Розовый!» «Да, славненько!» «Она вообще ничего себе!» — откликнулась маманя. «Он в локте скрипача трудится, как пчелка. Они хорошо говорят». Бабаня фыркнула. «Обо мне тоже хорошо говорят». «Нет, Эсми, а тебе говорят тихо-тихо». «И отлично». Видела ее шляпные булавки. Честно сказать, мне они кажутся славненькими. Вот до чего докатились ведьмы. Сплошные побрякушки, никаких панталон. Маманя, которая считала, что и то, и другое дело вкуса, попробовала воздвигнуть на пути поднимающиеся волны гнева гранитную стену гордилась тем, что они ни чем не хотят допускать тебя до испытаний. Очень мило, маманя вздохнула. Иногда и милые кое чего стоит Эсме. Может, я не всегда могу помочь, Гита, но и вредить не стану. Мне не зачем казаться лучше, чем я есть. Маманя вздохнула. Истинная правда. Бабаня была ведьмой из старого Закала. Она не делала людям добра, она поступала по справедливости. Но маманя знала, что людям не всегда по душе справедливость. Вот, например, давеча старый Полит свалился с лошади. Ему хотелось удаляющего, а нужны были несколько мгновений мучительной боли, пока бабаня вправляла в вывих. Веда в том, что в памяти остается боль. Она склонила голову на бок. Бабаня по-прежнему притопывала ногой. «Ты никак что-то задумала, Эсми?» Меня не проведешь У тебя вид такой Это какой же, будь любезна, объяснить Ты так смотрела, когда того душегубы нашли на дереве, в чем мать родила Он еще ревмя ревел и все твердил про чудище, которое за ним гналось Странно, что следов лап мы так и не нашли Вот За его подвиги с ним и поклеще стоило обойтись Да, а потом ты так глядела перед тем, как старого свиньи нашли в этом же сарае На нем живого места не было И он ни нипочем не желал рассказывать, что стряслось Ты про старого свинли, который колотит жену? Или про старого свинли, который теперь по гроб жизни не подымет руку на женщину? Полюбопытствовала бабане Ее губы сложились в некое подобие улыбки А еще ты так смотрела, когда дом старого Мельсона завалило снегом Аккурат после того, как он обозвал тебя старой кошелкой И каждой бочке затычкой, напомнила маманя. Бабаня замялась Маманя ничуть не сомневалась, что все перечисленное имело под собой естественные причины, но что бабаня знает о ее подозрениях и что сейчас гордость в ее душе борется со скромностью. «Все может быть», — уронила в пространство бабаня. «Знаешь, кто так смотрит?» «Тот, с кого станется пойти на испытание и... что-нибудь учинить», — решилась маманя. Под гневным взглядом ее подруги воздух так и зашипел. Ах, вон что! Вот как ты обо мне думаешь. Говори, да не заговаривайся. Летицы считают, что надо идти в ногу со временем. Да? Я иду в ногу со временем. Мы должны идти в ногу со временем. Но кто сказал, что время нужно подпихивать? По-моему, тебе пора, Гита. Хочу побыть наедине со своими мыслями. Мысли мамани, когда та с легким сердцем бежала домой, были о том, что бабаня гром с рекламы ведьмству не сделает. Да, конечно, она без всяких сомнений одна из лучших в своем ремесле. В определенных его областях определенно. Но, глядя на бабаню, девчонка, едва вступающая в жизнь, непременно скажет себе «Так вот что это такое? Пашешь, как лошадь, во всем себе отказываешь. А что в награду за тяжкие труды и самоотречение? Бабаню нельзя было упрекнуть в излишней любезности, зато гораздо чаще, чем симпатию, она вызывала уважение. Впрочем, люди привыкают с уважением относиться и к грозовым тучам. Грозовые тучи необходимы, но не симпатичны. в три байковых ночных рубашки. Заморозки уже нашпиговали осенний воздух ледяными иголочками. Маманя Ок отправилась спать. И на душе у нее было тревожно. Она понимала, объявлена война. Бабаня, если ее разозлить, была способна на жуткие вещи. И то, что кара падет на голову тех, кто ее в полной мере заслужил, не делала их менее жуткими. Маманя знала, Эсме замышляет нечто ужасное. Сама она не любила побеждать. От привычки побеждать трудно избавиться. К тому же она создает опасную репутацию, которой тяжело соответствовать, и ты идешь по жизни с тяжелым сердцем, постоянно высматривая ту, которая и помело лучше, и с лягушками она управляется быстрее. Маманя заворочилась под горой пуховых одеял. По мнению Бабани Громс-Хмурьев, вторых мест не существовало. Либо ты победил, либо нет. Собственно, в проигрыше нет ничего плохого Помимо того, конечно, что ты не победитель Маманя всегда придерживалась Тактики достойного проигрыша Тех, кто продул в последнюю минуту Публика любит угощает, и угощает выпивкой и слышать, она едва не выиграла Гораздо приятнее, чем А2, едва не проиграла Маманя полагала, что быть второй куда веселее Но не в привычках эсме было веселиться Бабаня, гром с хмури, сидела у себя в домике и смотрела, как медленно гаснет огонь в камине. Стены в комнате были серые. Того цвета, какой штукатурка приобретает не столько от пыли, сколько от времени. Здесь не было ни одной бесполезной, ненужной, не оправдывающей хозяйской заботы вещи. Не то, что в доме Мамани Ок. Там все горизонтальное было насильственно превращено в подставки для безделушек и цветочных горшков. Мамани то и дело что-нибудь притаскивает. Бабанил прямо называла это «старье берем». По крайней мере, на людях. Какие мысли на этот счет рождались в укромных уголках ее разума, никому не было известно. Бабаня тихо покачивалась в кресле, пока не потух последний уголек. Серые ночные часы тяжело свыкнуться с мыслью, что на твои похороны народ соберется только за одним – убедиться в твоей смерти. На следующий день Перси Гопхутер, отворив дверь черного хода, встретил прямой немигающий взгляд голубых глаз Бабани Громсхмуре. Он охнул. Бабаня сконфуженно кашлянула. «Почтенный Гопхутер, я насчет тех яблок, что вы назвали в честь госпожи ок. Колени Перси задрожали, а парик пополз с затылка на пол в надежде, что там безопаснее. «Мне бы хотелось бы отблагодарить вас за это». «Уж очень она радовалась», — продолжала Бабаня, голосом, который ее хорошо знаком к, ее, к великому изумлению, показался бы поразительно мелодичным. Она много и хорошо трудилась, пришла пора воздать ей должное. «Вы замечательно придумали!» «Вот вам небольшой подарочек!» Гоп-хутор отскочил назад. Бабанина рука проворно нырнула в карман передника и извлекла оттуда какую-то черную бутылочку. Это большая редкость, уж очень редкие травы сюда входят На редкость редкие, необыкновенно редкостные травы Наконец Гобхутер сообразил, что надо бы взять бутылочку Он очень осторожно ухватил пузырек за горлышко, словно тот мог свистнуть или отрастить ножки и промямлил Эээ, -э, премного благодарен Бабаня чопорно кивнула Благословен будь этот дом Она развернулась и пошла по тропинке прочь гоп осторожно закрыл дверь, с размаху навалился на нее всем телом и рявкнул на жену, наблюдавшую за ним с порога кухни. «Собирай, манатки!» «Это еще с каких дел? Вся наша жизнь вот прошла. Нельзя все бросить и удариться в бега». «Лучше в бега, чем обезножить, глупая ты, баба! Чего и от меня понадобилось? Чего?» «От нее сродника доброго слова не слыхал!» Но жена Гоп-хутера уперлась. Она только-только привела дом в приличный вид. К тому же они купили новый насос. «Есть вещи, с которыми нелегко расстаться». «Давай-ка посидим спокойно и подумаем», — предложила она. «Что в этом пузырьке?» Гоп-хутор держал бутылочку на отлете. «Неужто ты хочешь это выяснить?» «Да не трясись ты! Она ведь ничем не грозилась, верно?» Она сказала, «Благословен будь этот дом! По мне так звучит очень даже грозно! Это ж бабаня гром с никто не будь!» Гобхутер поставил бутылочку на стол, и супруги уставились на нее, настороженно пригнувшись, готовые в случае чего кинуться на утек «Здесь написано «Возстановитель волос», сказала гоп — сказала Гобхутерша «Обойдусь!» Она потом спросит, помогло или нет, она такая «Если ты хоть на минутку возомнила, будто я...» «Можно попробовать на собаке?» «Вот славная скотинка!» Уильям Ципинг очнулся от греса и оглядел пастбище. Он сидел на доильной скамеечке, а его пальцы словно сами собой теребили коровьи сосцы. Над изгородью показалась остроконечная черная шляпа. Уильям вздрогнул, да так что надоил молока себе в левый башмак. «Что, хороши, Удой?» «Да, госпожа гром с Дрожащим голосом промямлил Уильям. «Вот и славно!» Пускай эта корова еще долго дает так же много молока. Доброго тебе дня. И остроконечная шляпа поплыла дальше. Цыплинг уставился ей вслед. Потом он схватил ведро и, споскользнувшись на каждом шагу, бегом кинулся в хлеб и начал громогласно призывать сына. «Хламми! Спускайся сию минуту!» На краю сеновалу показался Хламми с вилами в руке. «Чего, папаня? Сейчас же веди Дафну на рынок, слышишь?» «Чего? Она ж лучше всех доится!» «Доилась, сын, доилась!» «Бабаня я только что прокляла!» «Продай Ну побыстрее, покуда у нее рога не отвалились!» «А чего не сказала?» «Она сказала... Она сказала, пущай эта корова еще долго доится!» Цыпинг замялся. «Что-то не похоже на проклятие, папаня!» Заметил в хламе. «То есть э, ты ты клянешь совсем по-другому!» «А так, по-моему, даже неплохо звучит!» «Ну, штука в том...» «Как она это сказала?» «А как, папаня?» «Ну, это так э, бодро». «Да что с тобой, папаня?» «Штука в том, как...» э, ципинг умолк». «В общем, неправильно это, — обозлился он». «Неправильно! Нет у нее права разгуливать, тут такой довольный. Сколько я помню, рожа у нее всегда была кислая, и в башмаке у меня полно молока». В тот же день маманя ок решила посвятить часть времени своей тайне – самогонному аппарату, спрятанному в лесу. Это был самый надежно оберегаемый секрет в королевстве, поскольку все до единого ласканства ланкастерцы точно знали, где происходит вина курения, а секрет, оберегаемый сразу таким множеством народу – это и прям огромный секрет. Даже король знал, но притворялся, будто ему не вдомек. Это позволяло ему не допекать маманю налогами, а ей не отказываться их платить. Зато каждый год на кабанье дозор его величество получал бочонок того, во что превращался бы мед, не будь пчелы, убежденными трезвенницами. В общем, все проявляли понимание и чуткость, никому не нужно было платить ни гроша, мир становился чуточку счастливее и никого не поносили последними словами. «Маманя дремала». Приглядывать за самогонным аппаратом требовалось круглосуточно, но в конце концов голоса, настойчиво выкрикивающие ее имя, ей надоели. Конечно, никто не сунулся бы на поляну, это было бы равносильно признанию, что местонахождение аппарата известно, поэтому они упорно бродили по окружающим кустам. Маманя продралась сквозь заросли и была встречена притворным изумлением, которое сделало бы честь всякому любительскому театру. «Чего вам?» – попросила она. «Госпожа Ок? А мы гадали, уж не в лесу ли вы гуляете?» – сказал Циппинг. Прохладный ветерок разносил ароматы едкие, как жидкость для мытья окон. «На вас вся надежда!» «Ох уж эта хозяйка, хмури! «Что она натворила? Расскажи-ка, Мужчина рядом с ципингом живо снял шляпу и почтительно прижал ее к груди жестом типа «Ай, сеньор, на нашу деревню напали бандитос!» «Стало быть, сударыня, копаем мы с моим парнишкой колодец, а тут она!» «Бабаня гром в хмуре?» «Да, сударыня!» «И говорит...» э... Шпигль сглотнул. «Вы, говорит, не найдете здесь воды, добрый человек!» Поищите лучше, говорит, в лощине возле Старого Ореха А мы, знай, копаем Так да ведь воды-то и впрямь ни капли не нашли Ага, и тогда вы пошли копать в лощине у Старого Ореха, ласково спросила маманя Шпигель оторопел Нет, сударыня, кто знает, что бы мы там нашли А еще она прокляла мою корову, встрял в разговор Цыпин Правда? Что же она сказала? Она сказала, пущай дает больше молока Цыппинг умолк. Вот опять, когда пришлось повторить это вслух. Штука в том, как она это сказала, неуверенно добавил он. А как она это сказала? Любезно. Любезно? Это вот с улыбочкой. Да я теперь этого молока в рот не возьму, мне жить еще не надоело. Маманя была заинтригована. Что-то я не пойму. Это вы собаки старого гопхута расскажите, буркнул Ципинг. Гопхутер из-за хозяйки море робеет прогнать бедолагу. Вся семья с ума спрыгнула. Сам стрижет, жена вострит ножницы, а оба пацана целыми днями носятся по округе ищут куда шерсть сваливать. Терпеливые расспросы мама не помогли пролить свет на ту роль, которую сыграл во всем этом восстановитель волос. И он дал собаке полбутылки, госпожа О. Хоть я смею написал на этикетке по махонькой ложечке раз в неделю, да ведь тогда даже приходится носить просторные штаны. Он сказал, что насмерть перепугался госпожа Ок. ей это вот к чему. Чего ей надо? Наши жены детишек из дома не выпускают. Потому, ну как она им улыбнется. Ну? Она же ведьма. И я тоже. И я им улыбаюсь, напомнила мама Ок. А они за мной хвостом таскаются. Дай-да, дай конфетку. Да, но вы... То есть она... То есть вы не... Ну то есть того это... Эсме хорошая женщина, объявила маманя. Здравый смысл заставил ее добавить по-своему. В лощине наверняка есть вода, и корова ципинга будет отлично доиться, И корей хутер не желает читать этикетки на бутылках. Тогда он медный лопа кому пришло в голову, будто Эсме гром смурри способна проклясть ребенка. У того мозгов не больше, чем у земляного червя. Изругать на все корки, это да, она их с утра до истерит. стерит. Но проклясть нет. Она на такие мелочи не разменивается. «Да-да», — простонал Цитинг, «но это неправильно, вот что! Ее, видишь, ты любезность одолела, а человек со страху ног под собой не чует!» И рук мрачно добавил Шпигль. «Ладно, ладно, я разберусь», — пообещал мамане. «Нельзя обманывать ожидания», — слабым голосом сказал Цитинг. «Это действует на нервы». «А мы приглядим за вашим...» Начал Шпигль и вдруг попятился, держась за живот и тяжело с хрипом дыша. «Не обращайте внимания, это он от расстройства», — сказал Ципинг, потирая локоть. «Травки собирали, госпожа Лок. «О-о», промычала маманя, торопливо углубляясь в завесу листвы. «Так я пока затушу огонь, ладно?» — окрикнул Ципинг. Когда запыхавшаяся маманя ок показалась на тропинке, бабаня сидела перед своей избушкой и копалась в мешке со старой одеждой. Вокруг были разбросаны одеяния и не первой свежести. В довершение бабаня напивала себе под нос. Маманя ок забеспокоилась. Та бабаня гром с хмурей, которую она хорошо знала, не одобряла музыку. При виде мамани бабаня улыбнулась. По крайней мере, уголок ее губ пополз вверх. Тут уж маманя встревожилась не на шутку. Обычно бабаня улыбалась только если какого-нибудь мерзавца настигала заслуженная кара. Ах, Гита, как я рада тебя видеть. Эсме, ты часом не приболела? Никогда не чувствовала себя лучше, дорогая. Пение продолжалось. Э, тряпки разбираешь, догадалась, маманя. Собралась наконец шить одеяло. Бабаня гром с и твердо верила, что в один прекрасный день сошьет лоскутный одеял. Однако эта работа требует терпения, потому за 15 лет бабане удалось сметать всего три лоскута. Но она упрямо копила старую одежду. Так делают многие ведьмы. Это их общая слабость. У старых вещей, как и у старых домов, есть душа. И если одежда не ползет под руками, ведьма не в силах с ней расстаться. А, «Ну а где-то здесь», — бормотала Бабаня. «Ага, вот». Она гордо взмахнула платьем. Когда-то оно было розовым. Так и знала, что она тут. Можно сказать, ненаеванная, и мне почти в пору. Ты хочешь его носить? охнула маманя. Пронзительный взгляд синих бабаниных глаз обратился на нее. Маманя с огромным увлечением услышала бы в ответ что-нибудь вроде нет, с маслом съем, дура старая. Вместо этого ее подруга смягчилась и с легкой тревогой спросила: Думаешь, мне не пойдет? Воротничок был отделан кружевом. Маманя сглотнула. «Ты обычно носишь черное», — напомнила она. «Даже капельку чаще, чем обычно. Можно сказать, всегда». «И это душераздирающее зрелище», — рассудительно ответила Бабаня. «Не пора ли принарядиться?» «Да ведь оно такое розовое». Бабаня отложила платье в сторону. К ужасу мамани она взяла ее за руку и серьезно сказала... «Знаешь, с этими испытаниями я, пожалуй, повела себя как самый настоящий пес на сене гита». «Сука!» – рассеянно обронила маманя. «Ок!» «На мгновение бабанины глаза вновь превратились в два сапфира. Что?» «Э, «Сука!» – «На пробормотала маманя. «В смысле собака, а не пёс». «Да?» «И верно. Спасибо, что поправила». Ну вот я и подумала, пора мне немного уступить, пора вдохнуть уверенность в молодое поколение. Надо признать, я была не очень любезна с соседями. Э, я пробовала стать любезной, продолжала бабаня. Досадно, но приходится признать, я хотела как лучше, а вышла любезничать ты никогда не умела. Вздохнула маманю. Бабаня улыбнулась. В ее взгляде, хоть и решительном, маманя не сумела высмотреть ничего, кроме искренней озабоченности. «Может, со временем научусь», — предположила бабаня. Она ласково поклопала маманю по руке. Маманя уставилась на свою руку так, словно тупо постигла нечто ужасное и выдавила... «Просто все привыкли, что ты с характером». «Я, пожалуй, сварю для праздника варенье и напеку кексов», — сказала бабаня. «Угу, это дело» нет ли в поселке больный, кого нужно навестить. Маманя уставилась на деревья. Все хуже и хуже. Она порылась в памяти, пытаясь припомнить кого-нибудь, кто за ним мог достаточно тяжело, чтобы нуждаться в дружеском визите, но еще было бы в силах пережить потрясение от явления бабани грома Хмури в роли ангела-хранителя. По части практической психологии и наиболее примитивных сельских оздоровительных процедур Бабане не было равных. Честно говоря, последнее удавалось ей даже на расстоянии, ибо многие разбитые боли и бедолаги поднимались с постели и отступали, нет, бежали перед известием, что Бабаня на подходе. «Пока все здоровы», — дипломатично сказала маманя. «И не требуется ободрить никого из стариков». Само собой себя маманя с бабаней к старикам не причисляли. Ни одна ведьма 97 лет ни чем не признает себя старухой. Старость – удел других. «Пока все и так бодры», – ответила маманя. «Может, я могла бы рассказывать сказки детворе?» Маманя кивнула. Однажды бабаня, на нее тогда ненадолго не нашло, взялась рассказывать сказки. Что касается детей, результат был превосходный. Они слушали Розину Фрот и явно наслаждались преданиями седой старины. Сложности возникли потом, когда ребятишки разошлись по домам и стали интересоваться, что значит «вы потрошены». «Я могла бы сидеть в кресле качалки и рассказывать», – добавила бабаня. Помнится мне, что так положено. И еще я могла бы сварить для них мои особые тянучки из яблочной патоки. Вот бы было славно, правда? Мама не опять кивнула, объятые чем-то вроде почтительного ужаса, она вдруг отчетливо поняла, что она единственное препятствие на пути этого безудержного буйства любезности. «Тянучки», – задумчиво промолвила она, это какие же будут. Те, что разлетались вдребезги, как стекляшки, или те, из-за которых нашему малышу Пьюси пришлось разжимать зубы ложкой? Я, кажется, поняла, где я в тот раз ошиблась. Знаешь, Эсме, ты с сахаром не в ладах. Помнишь те твои леденцы от заката до рассвета? Но их хватило до заката, Гита. Только потому, что наш малыш Пьюси не мог их выговорить изо рта, пока мы ему не выдернули пару зубов, Эсме. Лучше держись с оленей. Под соленей тебе удаются на славу. Но я должна что-нибудь сделать, Гита. Не могу же я все время ходить злобной коргой. О, знаю! Я стану помогать на испытаниях. Хлопот-то будет не в проворот, верно? Маманя про себя улыбнулась. Вот оно что. Ну, конечно, подтвердила она. Почтеннейшая макрица с радостью растолкует тебе что к чему. И подумала, так ей дури и надо. Ты определенно что-то задумала. Я с ней поговорю, пообещала бабаня. Ведь, наверное, я могла бы много о чем поговорить с ней, с чем помочь, если бы захотела. Захочешь как пить, дать, искренне заверила маманя. Чует мое сердце, с твоей легкой руки все пройдет совершенно иначе. Бабаня опять принялась рыться в мешке. Ты ведь тоже придешь, Агита? Я, сказала мамане, да я ни за что на свете не пропущу такое зрелище. Маманя нарочно поднялась не свет, ни заря. В случае какой-нибудь склоки ей хотелось быть в первых рядах зрительного зала. Дорогу к месту испытаний украшали гирлянды, развешанные на деревьях нестерпимо яркими цветными петлями. В них было что-то странно знакомое. По идее, если обладатель ножниц берется вырезать треугольник, он не может потерпеть фиаско. Но кому-то это удалось. К тому же флажки явно были сделаны из старательно раскроенного старого барахла. Маманя сразу поняла это. Не так уж часто попадаются флажки с фрытничками. На поле для испытаний устанавливали ларьки и палатки. Под ногами путались дети. Комитет нерешительно стоял под деревом, изредка поглядывая на розовую фигурку наверху высоченной стремянки. Она явилась затем на пожаловала за ститиция подошедшей мамане. Сказала, что всю ночь шила плашки. «Ты про кексы расскажи», — угрюмо посоветовала Кума Бирис. «Эсми испекла кексы?» — изумилась маманя. «Но она же не умеет стряпать». Комитет посторонился. Многие дамы внесли свой вклад в продовольственное обеспечение испытаний. Это было и традицией, и своего рода конкурсом. Среди целого моря заботливо прикрытых тарелок на большом блюде высилась гора бесформенных лепешек неопределенного цвета. Словно стадо карликовых коров, объевшись изюма, долго маялась животом. Это были пракексы, да исторические кексы, увесистые и внушительные. Им не было места среди покрытых глазурью изысканных лакомств. «Выпечка ей никогда не давалась», — прилепетала маманя. «Кто-нибудь их уже пробовал А, глухо рассмеялась кума Бивис. «Что, черствые?» «Можно тролля забить до смерти!» «Но она ими так гордилась!» — вздохнула Летиция. «Да еще варенье!» Банка была большая. Казалось, она наполнена застывшей лавой. «Свет приятный!» — оценила маманя. «А варенье кто-нибудь пробовал?» «Мы не можем вытащить ложку», призналась кума. «Вот оно что!» «Что ж, видно, а туда ее пришлось загонять молотком». «Что она замышляет, госпожа Ок?» «Она натура слабая и мстительная», сказала Летиция. «Мы с ней подруги», — прибавила она тоном не столько утвердительным, сколько обвиняющим. «Уж и не знаю, что у нее на уме госпожа Макрица». «Я полагала, она оставит нас в покое». Она сказала, что хочет помочь нам и ободрить молодежь. «Она что-то замышляет, — угрюмо повторила Летиция. Эти кексы имеют целью подрыв моего авторитета». «Да что вы, Эсми всегда так стряпает, — утешила ее маманя. Нет у нее таланта к готовке, и все тут». «Вашего авторитета, говорите?» «С флажками она почти закончила, — доложила Кума Бивис. Теперь ищет новое занятие». «Что ж, пожалуй, поручим ей счастливое ужиние. «Маманя, не понимающая, воззрелась на петицию». «Это тот огромный шанс трубями, где реметишки шарят на удачу, чего вынется?» «Да». «Вы хотите доверить это бабане хмури «Да». «Чувство юмора у нее не совсем обычное, предупреждаю». «Доброе всем утро!» «Это был голос бабани Громсхмуре, знакомый мамане чуть не с рождения. Но в нем опять звучали непривычные нотки, любезные и дружелюбные нотки». «А мы тут гадали, не поручить ли вам чан, барышня с хмури Маманя сдрогнула из жалости, но бабаня сказала только «С радостью, госпожа Макрица! Очень уж хочется поглядеть на их мордашки, когда они выудят подарочки!» «И мне, — подумала маманя!» Когда комитет торопливо удалился, она бочком подобралась к подруге. «Зачем это тебе?» «О чем ты говоришь, Гита? Я тебя не понимаю». «Я видела, как ты взглядом усмирила жутких тварей, Эсме. Один раз ты при мне поймала единорога. Что то задумала?» «Все равно не понимаю, о чем ты, Гита. Ты злишься, потому что они не хотели пускать тебя на испытание и замышляешь страшную месть». Подруги разом посмотрели на поле, которое мало-помалу заполнялось народом. Одни старались выиграть в шары свинью, другие штурмовали натертый салом шест. Ланкастерский любительский оркестр пытался исполнить папури из любимых мелодий. Жаль только, что все музыканты играли разные. Малышня дралась, день обещал быть жарким. Возможно, это был последний жаркий день в году. Взгляды подруг притягивала гороженные веревками квадрат посреди поля. «Ты собираешься участвовать в испытаниях?» – гита спросила Бабаня. «Не ответил на мой вопрос». Ну какой такой вопрос? Маманя не решила не ломиться в запертую дверь. Да чего греха таить? Собираюсь, призналась она. Тогда от души, надеюсь, что ты победишь. Я бы за тебя поболела, да не хочу обижать остальных. Лучше смешаюсь с толпой и буду сидеть тихо, как мышка. Маманя решилась на коварство. Ее лицо расплывалось в широкой розовой улыбке, она ткнула подружку локтем в бок и закивала: ага, вот только. Мне-то ты можешь сказать, правда? Не хочу проворонить главное. Могла бы ты тихонечко дать мне знак, что приступаешь, а? Что за намеки, Гита? Прах побери, эсмигранс мури. Иногда руки чажутся влепить тебе за трещину. Ого! Маманя округалась или, или лучше сказать, использовала выражения лежащие за пределами того, что ланкастерцы обозначают красноречием, нечасто. Она лишь производила впечатление особы, привыкшей к употреблению нехороших слов и только что придумавшей нечто новое на редкость удачное. Однако ведьмы, как правило, тщательно следят за своим языком. Никогда нельзя знать, какой фортель выкинет в слова, оказавшись за пределами слышимости. Но сейчас мама не чертыхнула себе под нос, и в сухой траве на микросвели язычки огня. Это настроило ее на подходящие для проклятий лад. Согласно легенде, давным-давно проклятие обрушивали на живую недышащую дышащую мишень, по крайней мере, поначалу. Но для праздника это совсем не годилось. И последующие несколько столетий проклятиями осыпали невезучего Чарли, который, как ни крути, всего-навсего огородные пугало. А поскольку цель проклятий почти всегда рассудок и душа проклинаемого, возникли нешуточные трудности, ибо тыкву мало трогает даже, да чтобы у тебя солома сгнила, да чтобы у тебя морковка отвалилась. Впрочем, очки начислялись за стиль и изобретательность. В общем, сюда народ валом не валил. Все знали, за что дают больше очков. Уж никак не за невезучего Чарли. Однажды бабани гром с заставила таки тыкву взорваться. Но до сих пор никто не сумел разгадать, как ей это удалось. Под вечер одна из ведьм покинет испытание, и чтобы не выходило по сумме баллов, всем будет ясно, вот победительница. Можно взять приз самой остроконечной шляпы и стать лучше выездки по Милан, но это все для публики. Главное – коронный номер, над которым трудишься все лето. Мама не вытянула последнюю девятнадцатую очередь. В этот раз на испытание собралось немало ведьм. Прошел слух о выходе бабани Громсмуре из состава участницы, ничто не разносится так быстро, как новости в среде колдунов и чародеев. Благо им не приходится плестись по земле. В толпе перемещалось и кивало множество остроконечных шляп. Обычно ведьмы дружелюбны друг с другом не больше, чем кошки. Но опять-таки, как кошки иногда, в урочное время и в урочном месте, на нейтральной территории, способны до некоторой степени примириться. Происходящее на поле напоминало медленный затейливый танец. Ведьмы прохаживались, обменивались приветствиями, радостно бросались к вновь прибывшим. Неискушенному наблюдателю могло бы показаться, что он присутствует на встрече старых друзей, а отчасти так оно и было. Но маманя, смотревшая на мир глазами ведьмы, подмечала и очень аккуратный выбор позиций, осторожные прикидки и незначительную перемену пост и тщательно выверенную пристальность и долготу взглядов. А когда ведьма, особенно особенно малознакомая, оказывалась на арене, остальные мигом находили предлог не спускать с нее глаз и лучше всего украдкой». Они действительно напоминали кошек те же подолгу внимательно разглядывают друг друга, и когда доходят до драки, в кошачьей голове попросту заверяется печатью нечто давно решенное. Все это маманя знала, и еще она знала, что по преимуществу ведьмы добры, по большому счету щедрые, достойным. недостойные обычно получаются полна, ласковые, с робкими и скромными, и в общем и целом очень преданны жизни, щедрые скорее на синяки и шишки, чем на переги и пышки. Многие жили в леденцовых и пряничных домиках, самые добросовестные из молодых ведьм проводили опыты с разными сортами хрустящих Хлебцев Никто не жарил в печке детей, даже если они этого заслуживали. Главным образом ведьмы занимались тем, что повелось от века. Облегчили соседям пришествие в этот мир и отбытие в мир иной. А в промежутке помогали им преодолевать наиболее противные препятствия. Это требовало особых качеств. Особого слуха, ибо общаться с людьми приходилось в обстоятельствах, располагающих к откровенности. Например, вам вдруг рассказывали, где закопаны деньги, или кто отец ребенка, или откуда под глазом опять синяк. И особого языка, такого, который постоянно остается за зубами. Чужие тайны – это власть. Власть приносит уважение, а уважение – твердая валюта. Внутри этой семьи сестер, впрочем, трудно назвать семьей сестер, это хрупкое объединение их единоличниц, сборище ведьм не шабаш, а маленькая война. Испокон века существовала негласная иерархическая лестница, не имеющая никакого отношения к традиционному толкованию положения в обществе.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 «Здравствуйте, хозяйка Тряси!» Мама не обернулась. Картотека в ее голове выдала справку. Яснотка Тряси проживает близ редкотени, со старенькой мамой нюхает табак, любит и понимает животных. «Как ваша матушка?» «В прошлом месяце сохранили госпожа Окка». Маманя Ок очень хорошо относилась к яснотке. Они очень редко виделись. Ох, батюшки, огорчилась она. Я все равно передам, чтобы они исправлялись. Еснотка глянула в сторону Ринга и спросила: Что это там за толстуха? Зад, как две подушки. Это Агнес Нид. А голос очень подходящий для проклятий. Услышишь такой, мигом поймешь, что тебя прокляли. Да, повезло, девушке. Голос ей достался в самый раз для проклятий, вежливо отпикнулась маманя. «Ну и мы с Эсми гром схмуре дали ей пару советов», — добавила она. Яснотка повернула голову. На дальнем краю поля возле счастливого Ужения одиноко сидела розовая фигурка. Похоже, счастливое Ужение не пользовалось бешеным успехом. Яснотка наклонилась поближе. «Что оно там делает?» «Не знаю», — пожала плечами мамане. «По-моему, ей взбрело в голову стать любезной». «Эсми? Любезный?» э -э «Да», — подтвердила мамане. От того, что она поделилась с Ясноткой, легче не стало. Яснотка уставилась на нее, поспешно сотворила левой рукой ограждающий знак и заторопилась прочь. Остроконечные шляпы тем временем начали собираться в маленькие стайки по три и по четыре. Заостренные верхушки сближались, сбивались в кучки, заводили оживленную беседу, затем разъединялись, словно лепестки цветка, и повертывались к далекому розовому пятнышку. Потом какая-нибудь из шляп откалывалась от своей группы и устремлялась к другой, где все повторялось сначала. Волнение нарастало... Назревал взрыв. То и дело, кто-нибудь оборачивался и смотрел на маманию, поэтому она поспешила прочь, лавируя между аттракционами, и в конце концов очутилась у ларька-гнома загзака зака -крепорука, производителя и поставщика оккультных безделушек для самых впечатлительных. загзак радостно кивнул ей поверх выставочного стенда с надписью «Подковы на удачу! 2 доллара за штуку!» «Приветствую, госпожа Ог!» Маманя вдруг взволновалась. «На удачу? А что в них такого?» Она взяла подкову. «Как что?» «Каждая подкова две монеты в мои карманы», — ответил рук. «Но почему они приносят удачу?» «Завернуть вам штучку, госпожа Ок. Знал бы я, что торговля пойдет так бойко, прихватил бы еще ящик. Нашлись такие дамы, что брали по две». «Дамы» было сказано со значением. «Ведьмы покупают подковы на удачу», — изумилась маманя. «Так тут будто завтра конец света», — ответил закзак. Он нахмурился, все-таки ведьмы. «Но ведь ничего такого не будет», — прибавил он. Я в этом почти уверенно ответствовала Маманя. зак это, похоже, не успокоило. Обережные травы тоже расхватали, припомнил он. И как истинный гном, для которого потоп дивной возможность устроить распродажу полотенец, добавил «Позволите предложить вам кое-что интересное, господа Ок». Маманя помотала головой. Если беде суждено было нагрянуть именно с той стороны, откуда все ее ждали, то веточка Руты едва ли могла помочь. Может, Большой Дуб еще помог бы, да и то вряд ли. Атмосфера менялась. Небо оставалось бледно-голубым и просторным, но на горизонтах мысли погромыхивал гром. Ведьмы испытывали неприятное беспокойство. При таком их скоплении на небольшом клочке земли нервозность перекидывалась с одной участницы испытаний на другую, многократно усиленная передавалась всем и каждому. И от того даже самых обычных людей, твердо уверенных, будто руны это овечья шерсть, постепенно охватывала так глубокая и необъяснимая тревога, что заставляет кричать на детей и гонит в кабак. Маманя заглянула в просвет между ларьками. Розовая фигура по-прежнему терпеливо сидела позади Чан. От нее веяло уныние. Тогда Маманя, перебегая от одной палатки к другой, перебралась туда, откуда была видна буфетная стойка. Там уже шла оживленная торговля. В центре застеленного скатертью прилавка возвышалась груда чудовищных кексов и банка с вареньем. Какой-то олух приписал сбоку мелом. «Вынь ложку из банки, на пенне три попытки». Мама не вроде бы приложила все усилия к тому, чтобы остаться незамеченной, однако позади вдруг зашуршала солома. Комитет выследил ее. Тогда она спросила, «Вы это написали госпожа Макрица?» «Сердца у вас нет, не по-людски это». «Мы решили, что вы должны поговорить с барышней Громсхмурей», объявила Летиция, «пусть прекратит». «Что прекратит?» «Она всем что-то внушает. Она ведь явилась сюда воздействовать на всех нас, верно?» «Ни для кого не секрет, что она не гнушается магической обработкой умов. Мы все это чувствуем. Она портит праздник». «Она просто сидит возле чана», — возразила Маманя. «Да но как она сидит, позвольте вас спросить?» Маманя опять выглянула из-за ларька. «Ну как, обыкновенно. Сами знаете, поясница согнута, коленки. Летиция сурово погрозила ей пальцем. «Послушайте, Гита Ок». «Уж если вам надо, чтобы она ушла, ступайте и сами ей, скажите, вспылила маманя. А я по горло сыта этими вашими...» Раздался пронзительный детский крик. Ведьмы переглянулись и ринулись через поле к счастливому уженью. По земле, захлебываясь слезами, катался маленький мальчик. Это был Пьюси, маманин младшенький внук. Маманя похолодела. Подхватив карапузу на руки, она обожгла бабаню свирепым взглядом. «Что ты с ним сделала?» – Ты? начала она. «Не хочу куклу! Не хочу куклу! Хочу солдатика!» Тут только маманя заметила, что в липкой ручонке Пьюси зажата тряпичная кукла, а маленькая личика, та его часть, что виднелась по краям разъянутого рта, залита слезами ярости и разочарования. «Ой, хочу, хочу, хочу солдатика!» Она поглядела на товарок, на бабаню гром с хмурей и почувствовала, как всю ее от пяток до макушки пронизывает нестерпимый леденящий стыд. «Я объясняла, что можно бросить куклу обратно и снова попытать счастье», — робко сказала бабами. Но он и слушать не захотел. «Хочу, Хачу, хочу зал! Он... «Пьюси, ок, если ты сию же минуту не угомонишься, бабушка тебе...» И маманя сходу сочинила самое страшное наказание, какое могла придумать. «Никогда больше не даст конфетку!» Напуганный такой невообразимой угрозой, Пьюси закрыл рот и замолчал. После чего к ужасу мамане и Мокрица, решительно выпрямив стан, заявила «Барышня гром с Хмурь, вам лучше уйти». «Разве я мешаю?» – удивилась бабаня. «Надеюсь, что нет, я вовсе не хотел мешать. Просто он попробовал выловить подарок и...» «Вы всем действуйте на нервы!» «Ну, сейчас начнется», – подумала маманя. «Вот сейчас Эсмер скинет голову, прищурится, и если Летиция не отойдет на пару шагов, стало быть, она куда смелее меня». А нельзя мне остаться посмотреть, спокойно спросила бабаня. Я знаю, что за игру вы ведете, продолжал летиться. Решили все испортить. Вам невыносимо думать, что вас обставят, и вы замыслили какую-то калость. Три шага назад, подумала маманя. Иначе и костей не соберешь. Вот сейчас. Нет, мне не хотелось бы, чтобы все думали, будто я что-то порчу всположилась бабаня. Она за вздохом поднялась. Пойду домой. «Нет, не пойдешь! Взбешенная мамань Ок толкнула подругу обратно на стул. «А ты, Берил Розвейли, ты-то что думаешь? А ты, Летти Паркин?» «Все они, – начала летиться, – я не с вами разговариваю!» Ведьмы, столпившиеся позади госпожи Макрицы, прятали глаза. «Да нет, не в том дело, я хочу сказать, мы не думаем!» – неловко начала Берил. «То есть я всегда очень уважала, но, ну, короче, это ради общего блага!» Голос ее звучал все тише и, наконец, замер. Летиция торжествовала. «Да? Тогда мы, пожалуй, и впрямь пойдем», – скребилась маманя. «Не нравится мне здешнее общество», – она огляделась. «Агнес, а ну-ка, помоги мне отвезти бабаню домой». Честное слово, не надо, начала бабаня, но маманя и Агнес подхватили ее под руки и бережно на решительном помыликли сквозь толпу. Народ перед ними расступался, а потом поворачивался и смотрел им вслед. Вероятно, в сложившихся обстоятельствах это лучший выход, подвела итоги летицы. Кое-кто из ведьм избегал смотреть ей в лицо. Весь пол бабаниной кухни был усеян лоскут С края стола капал загустевший джем, образуя каменно-неподвижный холмик. Таз для варки варенья отмокал в каменной раковине, хотя было ясно, что железо проржавеет быстрее, чем варенье размякнет. Рядом выстроились в шеренгу пустые банки из-под маринадов. Бабаня села и сложила руки на коленях. «Хочешь чаю?» эсме – спросил вот маманя Омк. «Нет, голубушка, спасибо. Возвращайся на испытание. Обо мне не беспокойся», – сказала бабаня. «Точно? Я тихонько посижу тут, и все, не тревожься!» «Я обратно не пойду», — свистящим шепотом сказала Агнес, когда они вышли из избушки. «Мне не нравится, как летится и улыбается!» «Однажды ты сказала, что тебе не нравится, как Эсме хмурит брови», — напомнила маманя. «Да, ну когда хмурит брови, сразу понятно, чего ждать!» «А вы ведь не думаете, что она выдыхается, правда?» «Если и так, никто никогда об этом не пронюхает», — сказала маманя. Нет, ты вернешься вместе со мной. Она наверняка что-то задумала. А как бы знать, что подумала она. Не знаю, можно ли еще ждать. Они еще не дошли до поля, когда мама не ощутила нарастающее напряжение. Конечно, напряжение возникало всегда, испытание есть испытания, но у этого был какой-то неприятный кислый привкус. Аттракционы еще работали, однако деревенские жители уже расходились по домам, напуганные предчувствиями, которые не поддались определению, но тем не менее вполне определенно пронимали до печенок. Что же касается ведьм, те походили на персонажей фильма ужасов за две минуты до развязки, когда уже известно, что сейчас чудовище сделает роковой прыжок и неясно лишь за какой оно дверью. Участницы обступили петицию. До мама не долетали голоса, разговор шел на повышенных тонах. Она толкнула в под знакомую ведьму, уныло наблюдавшую за происходящим. Винни, что там такое? Вина козырь наколдовала свиное ухо, ее подружки заявили, будто ей положена вторая попытка, потому как она вся на нервах. Досадно. А Мегера Джонсон убежал, напортачила с погодным заклинанием. Что, увязла в собственном облаке? «А у меня все из рук валилось. Тебе стоит попытать счастье, Гита!» «Да я за призами не гонюсь, Винни, ты же знаешь, мне выступать нравится!» Винни косо глянул на маманю и хмыкнул. «Ты всегда так правдоподобно врешь?» К ним торопливо подошла кума Бивис. «Давай, Гита, велела она. Уж постарайся, ладно?» Пока что опасаться стоит только тетки сплети с ее лягушкой-свистуней, но та жутко врет мелодию. Бедняжка вся комок нервов. Маманя ок пожала плечами и вышла на огороженную веревками площадку. Где-то поодаль с кем-то случилась истерика. Сквозь рыдания и коту изредка пробивалось озабоченное посвистывание. В отличие от магии колдунов, магия ведьм обычно не требует больших затрат чистой волшебной силы. Разница та же, что между молотом и рычагом. Ведьмы, как правило, стараются отыскать ту точку, незначительное воздействия, на которую приносит значительный результат. Чтобы вызвать лавину, можно либо сотрясти гору, либо уронить снежинку на правильно выбранное место. В этом году Маманя, не особенно утруждаясь, готовила к показу соломенного человека. Для нее это был идеальный номер. Забавный, с намеком и вовсе не такой трудный, как можно было подумать. Он давал понять, что Маманя намерена участвовать в состязаниях, но вряд ли мог принести лавры победительницы. Проклятие! Она так рассчитывала, что эта лягушка ее обскачет. Летними вечерами Маманя не раз слышала, как она красиво насвистывает. Маманя сосредоточилась. Солома шорохом поползла по стерне. Требовалось лишь умело воспользоваться ветерками, гулявшими по полю, позволяя им быть то в одну, то в другую сторону подниматься по спирали и не попыталась унять дрожь в руках. Она проделывала этот фокус тысячу раз и теперь могла повязать из проклятой соломы морских узлов. Но перед глазами стояло лицо Эсми гром с хмурей, у Чана, и ее недоуменный затравленный взгляд, обращенный к подруге, готовой в тот миг на убийство. Мама не удалось должным образом слепить ноги и наметить руки и голову. Зрители захлопали. Но не успела маманя сосредоточиться на первом шаге своего человечка, как какой-то бродячий сквознячок закружил фигуру и рассыпал по земле охапками бесполезной соломы. Лихорадочно жестикулируя, маманя попыталась поднять свое творение. Соломенный затрепыхался, запутался в руках и ногах и затих. Вновь зазвучавшие аплодисменты были жидкими и тревожными. «Прошу прощения, что-то я нынче не в форме», пробормотала маманя, покидая поле. Судьи собрались для совещания. По-моему, лягушка выступила вполне прилично, заметила маманя громче, чем требовалось. Ветер, только что доказав... доказавший свою строптивость, задул резче. Сумерки духа, если можно так выразиться, усугубила подлинная мгла. На дальнем краю поля темнел высокий силуэт будущего костра. Никому пока еще не хватило духа разжечь огонь. Почти все не ведьмы удалились во своя День давно утратил всякую прелесть».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 «Между мной и лягушкой, которая посеяла свисток и застряла лапой в банджо, фыркнула про себя мамане и покосилась на сестрец ведем. Некоторых она знала уже лет по 60. Имея маманю-ок привычку читать, сейчас бы она читала бы по лицам коллег, как по книге». «Мы все знаем, кто победил госпожа Рица», – вклинилась она в словесный поток. «О чем вы, госпожа-ок?» «Сегодня ни одна из нас не сумела путем сосредоточиться», — сказала маманя. «И почти все накупили талисманов на счастье. Ведьмы скупают талисманы!» Кое-кто потупился. «Не знаю, почему все здесь так боятся, барышни гром с хмурьем. Я вот не боюсь. Ну что же, вообразили бы то, она наложилась на вас в заклятие». «Да, и, судя по всему, еще какое крепкое», — ответила маманя. «Послушайте, госпожа Макрица, сегодня победительницы нет, уж больно убого мы выступали». Все это понимают. Так давайте просто разойдемся по домам. Ни в коем случае. Я заплатил за этот кубок 10 долларов и намерен вручить его. Жухлые листва на деревьях затрепетала. Ведьмы сбились в тесную кучку, зашелестели ветки. Это ветер, усмехнулась маманя Ок. Всего-навсего. И тут бабаня просто оказалась среди них. Словно все это время ее просто не замечали. Умела она и отступить на второй план. «Я просто подумала, вернусь, посмотрю, кто выиграл», — объяснила она. «Похлопаю вместе со всеми, ну и так далее». Летиция вне себя от ярости двинулась на бабаню. «Вы вторгались в людские умы», — взвизгнула она. «Да как же я сумел, бы госпожа Макридса смиренно возразила бабаня. При стольких-то амулетах вы лжете!» Маманя Окку слышала, как ведьмы со свистом втянули воздух сквозь зубы, и громче всех она сама... «Ибо главный капитал ведьмы – ее честность». «Я никогда не лгу, госпожа Макрица». «Значит, вы отрицаете, что намеренно испортили мой праздник?» «Ведьмы, стоявшие из края, тихонько попятились». «Конечно, мое варенье не каждому придется по вкусу, но я никогда...» «Скромненько начала бабаня». «Вы на всех воздействовали!» «Я только хотела помочь, спросить, кого хотите». «А, хотели? Признавайтесь!» Голос у госпожи Макрицы был пронзительный, как у чайки. И, конечно, я ничего не... От пощечины голова бабани мотнулась в сторону. На миг все замерли, затаив дыхание. Бабаня медленно подняла руку и потерла щеку. «Вы знаете, что для вас это пустяк!» Мамане почудилась, будто истошный вопль летицы эхом раскатился в горах. Кубок выпал из рук председательницы и со стуком приземлился на стерню. Тогда участницы немой сцены ожили. Две ведьмы выступив вперед, положили руки на плечи летицы и аккуратно оттащили ее от бабани. Летица не сопротивлялась. Все ждали ответного хода бабани гром с хмурей. Та вскинула голову. Надеюсь, с госпожой Макрицей все в порядке, сказала она. Мне показалось, она немного не в себе. Ответом была тишина. Маманя подобрала забытый кубок и пощелкала по нему ногтем. Хм, заметила она, наверняка посеребренный. Неужто бедняжка отдала за него 10 долларов? Грабеж средь бела дня. Маманя перебросила кубок к Куме Бивис, и та ловко поймала его на лету. «Отдашь ей завтра, Бивис?» Кума кивнула, стараясь не встречаться взглядом с Бабаней. «И все-таки нельзя, чтобы это испортило нам праздник», – бодро сказала Бабаня. «Давайте-ка закончим день как положено, по обычаю. Печеные картошечки, пастилой и давнишними историями у костра. А кто старое помянет, тому глаз вон». Маманя почувствовала, как над полем разворачивается веер внезапного облегчения. Едва чары, которых папа не, кстати, и не думала насылать, рассеялись, ведьмы словно вновь вернулись к жизни. Спины распрямились, плечи расправились, и даже возникла небольшая толчая. Всем хотелось поскорее добраться до своей сидельной сумки, притороченной к помилу. Старый гоп -хутер отвалил мне целый мешок картошек, похвалилась маманя, когда вокруг уже кипела оживленная беседа. Пойду притащу. Сумеешь развести огонь, я Внезапная перемена в атмосфере заставила ее поднять голову. Глаза бабани блестели в темноте. Мама, не наученная горьким опытом, ничком кинулась на землю. Рука бабани гром скмурин мелькнула в воздухе, словно комета. С пальцев с треском сорвалась искра. Костер запылыхал. Ленивато белое пламя вырвалось из гуще аккуратно сложенных веток и танцуя устремилось к небу. Резкие тени превратили лес в гравюру. Пламя посрывало шляпы, перевернуло столы, соткало фигуры из замки в спецтен из знаменитых сражений и в пожатии руки и заплясало по шкуру. Оно оставило на сетчатке глаз жгучие пурпурные отпечатки, и унеслось и превратилось в обычный костер. На забывчивость я никогда не жаловалась, буркнула бабаня. На рассвете бабаня гром с и мамаша ок, по в тумане возвращались домой. Ночь в целом удалась. Маманя сказала, нехорошо ты с ними обошлась.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 В листве выбил короткую трот один из тех очень недолгих ливней, какие возникают как на несколько отдельных капель, не хотят идти в ногу со всеми. Ну ладно, не стала спорить маманя. Но обошлась ты с ними круто. Верно, согласилась бабаня. А поразмыслить так и гнусно. Угу. Маманю пробрала дрожь. Мысли, промелькнувшие у нее в голове и в те несколько первых мгновений, когда Пьюси завопил. «Я тут ни при чем», – продолжала Бабаня. «Я никому не внушала ничего такого, чего бы уже не внушили вы себе сами». «Прости, Эсмин». «Да ладно». «Вот только летиться я не хотела тебя с грязью мешать, Эсмин». «Она, конечно, не ума небольшого и любит покомандовать, но...» «Ты ведь меня с детства, помнишь, так перебила бабаня. Мы ведь с тобой прошли огонь, воду и медные трубы Само собой, но... но... ты никогда не опускалась до всяких там Я говорю вам это как друг, верно? Маманя помотала головой Довод был веский Ни один дружелюбно настроенный человек так не скажет А кстати, какие такие радости сулит ведьмовство? Спросила бабаня Слово-то как бы дурацкое Без понятия отозвалась маманя Я, если честно, подалась ведьма ради ухажеров. Думаешь, я не знаю? А твой какой интерес был, Эсме? Бабаня остановилась и поглядела сперва на морозное небо, а потом вниз, на землю. Не знаю, наконец, призналась она. Наверное, такой же. Тут и оно, подумала мама. Возле бабаниной лачуги они спугнули оленя. У черной двери красовалась аккуратно сложенная поленница, а на парадных ступеньках лежали два мешка. В одном была большая головка сыра. «Похоже, тут побывали гопфутер с сипингом, заметила маманя. Хм". Бабаня поглядел на испещренные старательными каракулями листок, прикрепленный ко второму мешку. «Любезная хозяйка громс Хмури, буду весьма признателен, если вы дозволите мне назвать этот самоновейший само призовой сорт «Эсми Хмури, ваш уповающий на дробы и здравие перси Гопхутер. так «Так-так, интересно, кто это его надоумный?» «И не представляю», — сказал маманя. «Я так и думала». Бабаня с подозрением принюхалась, развязала мешок и вытащила оттуда эсмегром с хмури Округлую, слегка приплюснутую с одного конца и заостренную с другого. Луковица. Маманя окс глотнула. «Я же велела ему не...» «Что-что?» «Так, ничего». Бабаня гром с хмурью вертела луковицу в пальцах, а мир в лице мамани ок ждал, пока вершит его судьба. Но вот бабаня как будто пришла к решению, которое ее вполне устраивало. «Очень нужный овощ, лук», – промолвила она, наконец. «Крепкий, злой, для организма полезный», – подхватила маманя. «Хорошо хранится, придает вкус». «Пикантный и распаляющий!» – брякнула маманя от громадного облегчения, теряя нить рассуждений и запутываясь в эпитетах. «С сыром пальчики оближешь!» Не стоит заходить так далеко, – остудила ее пыл бабаня, бережно убирая луковицу в мешок. Тон был почти дружелюбный. «Не зайдешь попить чайку, Гита?» э, «Мне вообще-то пора». «Ну ладно». Бабаня стала затворять черный ход, но вдруг вновь приоткрыла дверь. Мама не увидела в щелку внимательный синий глаз, а все-таки я была права, заметила бабаня. Это не был вопрос. Мама не кивнула. Ага, славненько.